Глава 53. Наживка. За столом секретаря приемной сидел молоденький парень. Дайныка с грустью отметила. Таким мог быть в молодости покойный старик Луиджи. Армандо Монтани ждал ее в кабинете. Ни Алберта, ни Энрика в конторе не было. Командант сидел в кресле в том же твидовом пальто, что и в прошлый раз. Только теперь вокруг шеи был намотан пушистый шар. Достав из кармана плоту, командант поспешно утнулся в него носом и несколько раз чихнул. Простите. Будьте здоровы, неожиданно по-русски ответила ему Дайнек. Монтани, удивлённо вскинул на неё глаза, ожидая разъяснений. Но она просто улыбнулась. Я хотел поговорить с вами о том, что произошло вчера. Это было очень неосмотрительно приехать, не предупредив, тем самым подвернуть себя опасности. Мы собирались встретить вас задолго до того, как вы доберётесь до Венеции, я знаю, сказала Дайнек. Тогда чего же? От того, что дура, честно созналась она. Теперь Улыбнулся командинт и пристав со своего кресла похлопал её по плечу. Ничего, ничего, девочка. Всё обошлось. Но я хочу поговорить не об этом. Нам известно, кто был здесь той ночью. Он замолчал, встал с кресла и прошёлся по кабинету, остановившись у окна, вдруг резко обернулся. Однако это не только не прояснило ситуацию, а наоборот, чрезвычайно запутало её. Дайнека замерла. В ту ночь здесь побывали отнюдь не бандиты. Лысава Ленана. как я предполагал в самом начале следствия. Это были люди Пипина Бертини, мафиози, которого застрелили в замке в той страшной ночь, сказал командант. Этого не может быть, пролепетала Дайнека. Боюсь, все, что происходит вокруг этой истории, развивается в нарушении всех правил. Итак, Пипина Бертини, главарь флорентийской группировки, Армандо Монтани, вернулся в кресло. А ведь 20 лет назад он промышлял тем, что воровал кошельки у туристов на площади Святого Марка. И вот падишь ты. Один из тех, кто побывал здесь, задержан, но пока отказывается давать показания. Ясно одно. Они искали оригинал купчей. Хотелось бы понять, откуда мафиози узнали о ее существовании. Задержанный убийца старика Луича, пешка в этой игре, все знал только Бертини, а он, увы, мертв. Алдо, старик-винодел, которого избили и привезли в замок, сказал, что Бертини должен был с кем-то встретиться, сказала Дайнека. Где? – спросил командант. В замке. Когда? В ночь, когда там побывали мы. Ничего не понимаю. Там ещё кто-то был, кроме вас и тех русских? В том-то и дело, что нет. А может быть, те, кого ждал Бертинь, ещё не приехали? Очень может быть. Комендант достал из кармана трубку и стал её раскуривать. А сейчас, милая Баршта, извольте рассказать со всеми подробностями обо всём, что с вами произошло той ночью. Идайнака рассказала: "Припомни всё, даже самые незначительные подробности". Умалчивала только о том, что ей привиделось в бреду. Итак, подытожил Армандо Монтани. Теперь мы имеем дело не только с русской, но еще и с итальянской мафией. Все, кто принимал участие в пересылке, скрылись или убиты. Те, кого поджидал Пипина Бертини, так и не появились. А те, кто желает заполучить купчую, по-прежнему остаются в тени. Один бог знает, на что еще они могут решиться. К сожалению, нам неизвестно, откуда Пипина Бертини узнал о существовании купчей. Остается надеяться на то, что в связи с его смертью мы будем вести войну, Лишь на одном фронте с русской мафией. Но пока это лишь предположение. Или надежда, если хотите. Вот такой нерадостный расклад у нас с вами на сегодняшний день. Дайник молча кивнул, подтверждая без радостности ситуацию. Мы связались через Интерпол с нашими московскими коллегами. Фамилия следователя Дола. Вам ни о чем не о чём говорить, спросил Армандо Вантанни. Мы знакомы, ответил Дайник. Командор помолчал, потом Метин с растановкой заговорил снова. Я не хочу, чтобы вы считали себя обязанной это делать. Но у меня нет выбора. Есть план, который может спровоцировать преступников на более решительные действия и тем самым заставит их проявить себя. Вы согласны выслушать меня? Да, говорите. В назначенный день мы снимем вашу охрану, и вы одна пойдёте на почту получать своё заказное письмо. Наблюдать мы будем издали, скорее всего, с воды и из дома напротив почтамта. Поэтому я должен предупредить вас. Это опасно. В случае нападения Мы не сможем подоспеть быстро. Командонт де Монтань поднял глаза и мрачно закончил. Подумайте. Не торопитесь давать ответ, но помните, что иного способа поймать мерзавца у нас пока нет. Я должна подумать или соглашаться сразу? Арман де Монтань улыбнулся и уже вставая с кресла, сказал: "Я впечатлён вашим мужеством, Синдярина, но прошу не торопиться. Через несколько дней я позвоню вам, и тогда вы дадите мне окончательный ответ. Ещё я хотела спросить: про Костика. Ничего не выяснили. Нет. Если будет что сообщить, я позвоню. Попрощавшись, он вышел из кабинета. И ещё долго было слышно, как он кашляет и чихает, выходя из конторы и усаживаясь в ожидающей его катер.